Глава 10, Четверг, 9 января, пятница, 31 января. Согласно сообщениям газеты «Хедестадскуререн», первый месяц, проведенный Микаэлем Глушей, оказался рекордно холодным или, о чем ему сообщил Хенрик Авангер, по крайней мере, самым холодным с военной зимы 1942 года. Микаэль был склонен считать эти сведения достоверными.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 Гуннор Нильсон снабдил Микаэля двумя большими пластиковыми канистрами, чтобы он мог готовить еду и мыться, но холод сковывал все и вся. С внутренней стороны окон образовались ледяные цветы. Микаэль постоянно мерз, сколько бы не топил печку, для чего ему ежедневно приходилось подолгу колоть дрова в сарае за домом.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 Уже зная, что Микаэлю поручено написать семейную хронику, Мартин Вангер спросил, как продвигается работа. Микаэль с улыбкой ответил, что с трудом разбирается даже в именах многочисленных родственников, и попросил разрешения зайти еще раз и задать ряд вопросов, когда это будет удобно. Он не раз прикидывал, не завести ли разговор о навязчивой идее старика относительно исчезновения Харрет Вангер.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 Микаэль не имел представления о том, что и говорил Хенрик, и насколько Сесилия осведомлена о его задании. Он развел руками. Хенрик Вангер заключил со мной контракт по поводу написания семейной хроники. У него сложилось твердое мнение по поводу некоторых членов семьи, но я для своих выводов буду опираться на документы.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 наружу не выплыла разная грязь. Однако это не означает, что я ставлю своей целью очернять семейство или рисовать оскорбительные портреты. Например, я уже встречался с Мартином Вангером, которого нахожу симпатичным человеком, и в таком ключе я и собираюсь о нем писать. Сесилия Вангер не ответила.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 Я обсуждала с ним случай с Хари, вероятно, уже тысячу раз. А что, вы думаете, с ней произошло? Это уже вопрос порядка интервью? Нет, засмеялся Микаэль, из чистого любопытства. А мне любопытно, неужели вы тоже чокнуты? Вы купились на рассуждения Хенрика, или же он опять завелся на сей раз благодаря вам? По вашему, Хенрик, чокнутый? Поймите меня правильно, Хенрик, один из самых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 Лорен Беккл старости. Микаэль столкнулся с ней однажды утром, направляясь в кафе Сусанны. Худенькая, в каракулевой шубе и соответствующей шляпе, с черной тростью в руке. Она походила на стареющего вампира, по-прежнему красивая, но ядовитая, словно змея. Изабелла Вангер явно возвращалась домой с прогулки. Она окликнула его с перекрестка. «Послушайте-ка, молодой человек, подойдите сюда». Микаэль огляделся по сторонам, пришел к выводу, что этот призыв в приказном тоне обращен именно к нему, и подошел. «Я Изабелла Вангер», — объявила женщина. «Здравствуйте, меня зовут Микаэль Блумквист». Он протянул руку, но дама ее будто не заметила. «Вы тот тип, что копается в наших семейных делах?» «Я тот тип, с которым Хенрик Вангер заключил контракт, чтобы я помог ему с книгой о семье Вангер. Это не ваше дело».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 В руке у того была кофейная чашка, которую он тут же иронически приподнял, показывая, что пьет за здоровье Микаэля. Микаэлю удрученно развел руками, покачал головой и направился в кафе.